Вероятно, темпосфуджер испугался поднятого оружия. Когда вольф выстрелил, он исчез, и энергия луча была поглощена волуном позади него. Вольф выругался, повернулся и нацелился на другого. Тот резко отпрыгнул и избежал первого выстрела. Вольф, не выключая лучемёт, повернул его в догонку. Животное снова прыгнуло едва избежав луча. Вольф снова изменил прицел, и тут прыгун исчез. Вольф резко развернулся и направил луч на третьего темпосфуджера. Он исчез в тот самый миг, когда белый луч, казалось, коснулся его. Тут позади него раздался возглас. Вольф повернулся и увидел, что Властелин указывает на мёртвое животное, лежавшее в нескольких ярдах от него. Шкура порогуна была продырявлена. Вольф замергал от удивления. Вала подбежала и объяснила: "Он выпал из воздуха, уже мёртвый и поджаренный. Но я же не попал ни в одного, если не считать последнего", сказал Вольф. И тот, в которого я попал, еще не появился. Не знаю, но этот Фуджер был уже мертв, когда упал на землю три секунды назад. За три секунды до того, как ты попал в другого». Вала умолкла и, усмехнувшись, добавила. «Что я говорю другого? Ведь это тот же самый, в которого ты попал. Он был убит прежде, чем ты выстрелил, или ты поразил его в тот момент, когда он прыгал назад?» Вольф медленно произнес. «Ты говоришь, что я сперва убил его, а потом выстрелил». Ну, ты уж скажешь. Конечно, нет. Вот только, ну не знаю, но выглядит это так. Ладно. Как бы это ни было, еда у нас есть, хотя и немного, но на всех хватит. Волк повернулся и повёл лучом над землёй. Луч черкнул по скалам, затем приблизился к Фуджеру и погас. Волк продолжал нацеливать лучомёт на Фуджера, который оцепенев, стоял на задних лапах, мигая широко раскрытыми глазами. Энергия израсходована, сказал волк. Он вытащил из расходованной энергообоймы и засунул лутёмяд за пояс. Теперь оружие было бесполезно, но он не собирался его выбрасывать. Всё равно наступит время, когда удастся достать новые заряды. Вольф уже собирался продолжить работу с дубинками, но остальные запротестовали. Слабые и голодные властелины требовали немедленного начала приготовления еды. Хотя мясо наполовину сгорело, они с жадностью набросились на него и проглотили в один миг. урчание в желудках утихло все немного отдохнули затем снова принялись гоняться за темпос-фуджерами план был таков разойтись в широкое кольцо чтобы охватить всех животных затем медленно смыкать его приближаясь к прыгунам на расстоянии взмаха дубинки фуджеры начали отчаянно метаться то в реальном то в темпоральном потоке в одно мгновение не было видно ни одного животного На протяжении всей охоты никто толком не понимал, что происходит. Сначала Вольфа было трудно вести счёт животным. Было 6, потом ни одного, потом снова 6, потом 3, потом 6, потом 1, потом 7. Назад, вперёд, туда-сюда метались прыгуны, в то время как властелины носились по лужайке, размахивая дубинками и издавая простые вопли в надежде застать Фуджира в тот миг, когда тот выскочит из временного прыжка. Неожиданно дубинка Тармоса ударила по голове одного из пуджеров, когда тот материализовался. Пригун свалился, дёрнулся пару раз и затих. Тут восемь внезапно выскочили из воздуха. Они оказались позади туши, в то время как другие исчезли. В следующий миг их должно было быть семь, но снова было восемь. 3 секунды спустя их стало три. Ещё через 3 секунды девять. Ещё через 3 ни одного. Девять, два, одиннадцать, семь, два, одиннадцать. Вольф метнул дубинку и попал одному по хребту. Тот упал вперед мордой. Вала бросилась к нему и добила, прежде чем он успел очнуться от шока. Затем численность увеличилась до пятнадцати, но быстро сократилась до тринадцати, когда Ринтрах и Теарион убили по одному, потом опять не одного. В течение минуты казалось, что темпосфуджеры рассверепели, страшно напуганные. Они метались взад и вперед. Их стало 28, ни одного, 29, ни одного, 56, или примерно столько, по приблизительному подсчету Вольфа. Конечно, подсчитать их точнее было невозможно. И еще немного позднее, полагаясь, при определенной численности лишь на удвоении, Вольф был уверен, что их 8192. Больше стада не несло потерь, властелины не могли убить ни одного. Все возрастающее количество прыгунов ударяло охотников, людей сбивали с ног. Неведомо откуда появляющиеся животные неслись на них, царапали, лягали, мелькали перед самым носом. Неожиданно прыгуны обратились в паническое бегство и лавиной устремились к входу в каньон. То один, то другой кувыркались, падали на землю, и стадо могло бы застрять в узком проходе. Однако в последний момент животные каким-то образом восстановили порядок и скрылись. Расстроенные и потрясённые властелины медленно поднялись, Они посмотрели на четырёх убитых животных и покачали головами. Из 18.000нного стада, крутившегося под самыми дубинками, остались только эти четыре маленькие тушки. По половине фудджера каждому, лучше, чем ничего, заметил Вольф. Но что мы будем есть завтра? Все промолчали и отправились собирать хворост для костра. Вольф одолжил у Тиареона нож и стал снимать шкуры. Утром властелины позавтракали остатками вчерашнего пиршества. И волф повёл отряд в путь. Безмолвие каньона, как и прежде, нарушалось только журчанием реки. Стены продолжали сходиться. Высоко в небе сияло жёлтое солнце. Ближе к полудню в отдалении появилось несколько фуджеров. Волф бросил в одного из них камень, но увидел лишь только как тот исчез, будто скользнув за невидимый воздушный угол. Он снова появился через 3 секунд доспустя на 20 футов дальше. Стремительно прыгая Тощна спешил на важное свидание, потом снова исчез. Ещё 2 дня спустя, после того, как властелины отобедали прогунами, они были готовы к тому, чтобы отведать ягод. Пламбран утверждал, что отталкивающий запах этих ягод вовсе не означает, что они несъедобны, и пусть вкус у ягод отвратительный, но вряд ли они ядовиты. Раз им так и Эленач угрозит смерть, то почему бы не попробовать эти плоды? Ну что ж, давай, сказала Вала. Ты предложил, ты и пробуй. Она как-то особенно улыбнулась ему, словно наслаждаясь зрелищем противоборства страха и голода. Но уже не отвозмутился Пламбран. Не буду я подопытной свинькой. Почему именно я должен жертвовать собой? Я начну есть ягоды только вместе со всеми. Ты упускаешь возможность встретить смерть в прекрасной компании, заметил Вольф. И вообще, назвался груздём, полезай в кузов, как говорят земляне, так что или пробуй, или заткнись. Пустые споры только отнимают время. Пламбран понюхал ягоду, которую держал в руках, скорчил гримассу и бросил ее на землю. Вольф продолжил движение, и властелины последовали за ним. Примерно час спустя перед путниками открылся еще один вход в боковой каньон. Свернув в ответ веления, Вольф подобрал круглый камень, подходивший по весу и размеру для броска, только бы удалось подобраться к Фуджеру достаточно близко. Этот бокс-каньон был намного меньше первого. В его дальнем конце пасся один-единственный темпос-фуджер. Вольф лег на траву и пополз по-пластунски, используя как прикрытие каждую скалу, каждый кустик, и ему удалось покрыть половину расстояния, прежде чем животное неожиданно перестало двигать челюстями. Села и настороженно огляделась. Нос у него подергивался, а уши вибрировали, как телевизионная антенна в сильный ветер. Вольф припал к земле и застыл. от нервного напряжения его прошиб пот. Голодная диета сильно ослабила его организм. Хотелось вскочить и бежать к фуджеру, наброситься на него, разорвать на куски и тут же проглотить. Он чувствовал, что готов сожрать прогунаца целиком, от кончиков ушей до самого хвоста, а затем ещё перебить кости и высосать мозг. Но он заставил себя лежать неподвижно. Животное скоро успокоится, и тогда можно будет продолжить черепашье продвижение. В этот момент из-за скалы неподалёку от Фуджера появилось ещё одно животное. Зверь был сером, за исключением красных заячьих ушей, с длинной мордой, пушистым хвостом и величиной с лисицу или койота. Фуджер смотрел в другую сторону, и хищник прыгнул, намеряясь в пиц со шею жертвы. Его зубы лязгнули в воздухе. Прыгун исчез. Хищник тоже исчез, пропав раньше, чем успел приземлиться. Появилось трое животных: два фудджера и один хищник. Вольф, имевший склонность к классификации, тот ещё же назвал его хронаволком. Впервые он увидел существо воли природы или уризена заселившего этот мир, дабы препятствовать чрезмерному размножению прыгунов. Устроившись поудобнее, волф с интересом наблюдал за ходом событий. Прыгунов было двое, потом ни одного, потом трое. Таким образом, настоящий фудджер и хронаволк прыгнули вперёд. Но фуджер задержался в будущем лишь на мгновение и тут же выпрыгнул назад. Так он воспроизводил сам себя. И теперь волк охотился сразу за двумя прыгунами. Затем животные вновь исчезли и вскоре вновь появились, но уже вчетвером. Два фуджера, два волка. Охота продолжалась не только в пространстве, но и в страшных, серых туннелях прошлого и будущего. Еще прыжок, и волк скрылся в кустарнике у ближайшего луна, вновь в семь. На этот раз волк возник ниоткуда, прямо за спиной жертвы. Он бросился вперёд, его челюсти сомкнулись прямо на шее Фуджера. Послышался треск костей, и прыгун упал замертво. Семь животных и один мёртвый Фуджер. Прыгнув в сторону, волк исчез, очевидно, решил отложить трапезу на потом. Вновь на поляне запрыгало семь животных. Вот сцепились два волка. Один пригрыз другому горло. На 3 секунды сцена опустела. Вольф мигом добрался до места схватки и бросился на зим. Хотя он и оставался лежать на виду, он надеялся, что оставаясь неподвижным, не привлечет к себе внимания, тем более, что фуджеры были охвачены ужасом, а волкам слепила глаза собственная кровожадность. Еще один волк вынырнул из временного подпространства. Два волка набросились друг на друга, третий наблюдал за схваткой. Фуджеры очумело метались вокруг сцепившихся хищников. Вскоре третий волк надеяла роль наблюдателя, и он активно включился в игру, схватив за горло Фуджера, налетевшего на него в сплошной суматохе. Уже валялись мёртвыми Фуджер и волк, оставшиеся в живых исчезли. Когда животные вновь появились в поле зрения Вольфа, волк схватил ближайшего Фуджера за шею и сломал её. Вольф медленно поднялся на ноги, в тот самый миг, когда один волк благополучно перегрыз горло другому. Вольф швырнул зажатый в руке камень в победителя. Тот, должно быть, заметил краем глаза угрозу, так как исчез раньше, чем камень успел коснуться его. Выскочив из туннеля, он припустил со всех ног к выходу из каньона. «Не обессудь, что лишил тебя законной добычи!» — крикнул вслед ему Вольф. «Удачи тебе на следующей охоте!» Он позвал своих спутников и объявил, что удача вернулась к ним. «Шестерых животных хватит!» чтобы всем набить животы и ещё останется на следующий день. Однако хорошие времена продлились недолго. 3 дня спустя голод терзал владельцев пущи прежнего. Они исхудали, щёки у них ввалились, глаза казались тёмными и глубокими ямами. Жилудки прилипли к позвоночникам. В тот день вольф разбил их на пары и отправил охотиться. Сам он намеревался пойти один, но Вала настояла на том, чтобы он взял с собой Луваха, а охотиться в одиночку вызвалась сама. На недоумевающий вопрос Вольфа ответила, что не хотела бы иметь сопровождающего мужчину, причём в единственном числе. Ты нас людоедами считаешь, что ли, осведомился Вольф. Вот именно, отрезала она сухо, как будто ты не знаешь, что стоит нам поголодать немного, и мы наверняка бросимся друг на друга. Очень может быть, что Орезен на это и рассчитывает. першество людоедов. Представляю, какое удовольствие он получит от этого зрелища. Но «Ну, поступай, как знаешь, буркнул волф. Они с Ловахом отправились осматривать боковые каньоны. Вскоре они увидели нескольких фуджеров, пасущихся в зарослях кустарника, и со всеми предосторожностями принялись подкрадываться к ним. За час они подползли к самым кустам и были близко к успеху, но волф промахнулся, и камень пролетел в дюйме от головы намеченной жертвы. После этого все было потеряно. Фуджеры даже не стали уходить во время. Они просто ускакали прочь и скрылись в соседнем каньоне. Властелины поворчали, поругались, но вскоре усталость и сон сморили их. Вольф тоже уснул, но среди ночи проснулся. Ему почудилось, что вдали кто-то кричит. Он сел и оглядел спящих. Все они были на месте, за исключением Пламбрана и Эниона. Вала тоже проснулась. Ты тоже слышала, спросила она, или это было урчание наших желудков? Кричали около реки, сказал Вольф ставая. Надо пойти посмотреть. Я с тобой, сказала Вала. Всё равно мне больше не уснуть. Стоит мне только подумать, что они там, может быть, пируют себе, как меня всё трясёт. Крошкой прыгуном не попируешь, пробормотал он. Неужели ты думаешь? ахнула Вала. Не знаю. Ты сама указала первой на такую возможность, и она мне кажется всё более правдоподобной по мере того, как мы слабеем от голода. Вольф прихватил дубинку, и они отправились вдоль берега реки. Сумеречный свет луны освещал им дорогу, и шагать было легко. Так случилось, что они первыми заметили Пламбрана. Его голова мелькнула над стеной каньона и вновь исчезла. На цыпочках они подобрались к скале. Из-за неё доносились звуки, похожие на удары камня о камень. «Он пытается разжечь огонь», – прошептала Вала. Вольф ничего не ответил, ему стало дурно, так как он мог представить только одну причину, по которой Пламбран разводил костер. Медленно, подавляя ужас и отвращение, внушаемые ему картиной, которую он ожидал увидеть, Вольф заставил себя обойти скалу. Пламбран стоял на коленях спиной к ним перед кучей веток и листьев и ударял два куска кремня. У Вольфа отлегло от сердца, Около Пламбра навалялась тушка фуджера. Но где же и ни он? Вольф бесшумно подошёл и встал сзади Пламбрана. Вскинув добинку, он громко сказал: "Ну, Пламбран!" Тот вскрикнул и бросился на кучу, приготовленную для костра, затем вскочил и повернулся к ним лицом. В руке он держал грубо сделанный кремневый нож. "Он мой", прорычал Пламбран. "Я его убил, и я голоден. Я умру, если не съем его". "Так же, как и все мы", заметил Вольф. "Где брат?" Пламбран сплюнул. Скотина. Он мне не брат. Откуда я знаю, где он? Я ему что, нянька? Вы ушли вместе, возразил Вольф. Не знаю я, где он. Мы охотились поодиночке. Тут кто-то, кажется, кричал, сказала Вала. А это я кричал, пробормотал Пламбран. Наткнулся тут на спящего Фуджера и крикнул, когда пристукнул его. Может быть, с сомнением произнёс Вольф, не спуская глаз с Пламбрана, он отошёл к реке и поднялся метров на 100 вверх по течению. когда заметил выглядывающую из-под валуна человеческую руку. Он обошел валун и увидел труп Эниона. Затылок был разбит, рядом валялся окровавленный камень. Вольф вернулся, но пламбор на стуше и фуджера уже не было. Вала ждала его одна. «Почему ты не остановила его?» – спросил Вольф. Она пожала плечами и улыбнулась. «Я только женщина. Как я могла задержать его?» «Могла бы, если захотела. Небось рассчитывала развлечься погоней». Боюсь, что буду вынужден тебя огорчить. Погони не будет. Я и не подумаю тратить силы на этого дурака. А если он ещё успеет поесть, то тем более удерёт от любого из нас. Ну и ладно, согласилась Вала. Так что мы теперь будем делать? Пойдём завтра дальше и будем надеяться на лучшее. И умрём от голода. Вала указала на валун, скрывающий труп Эниона, и тихо сказала: "Там достаточно пищи для всех". В с минуту Вольф не отвечал. Предложение Валы заставила его внутренне содрогнуться, но обстоятельства складывались так, что не оставалось выбора. Вала была права: как не притела мысль о такой еде, без неё им не выжить. Так что Пламбран в известной степени оказал им любезность. Убив брата, он принял вину на себя. Теперь они могли есть, не считая себя убийцами. Не то, чтобы факт насильственной смерти сильно беспокоил его спутников, но сам бы он неизбежно мучился угрызениями совести. Если бы был вынужден лишить другого человека жизни, чтобы не умереть с голоду самому. Что касается лишь самой еды, то теперь он чувствовал слабое отвращение. Голод притупил естественный ужас перед каннибализмом. И волф отправился будить остальных флостилинов, в то время как Вала подобрала кремни оброненные пламбраном. Когда они все собрались, она не только развела костёр, но и успела разделать труп. На мгновение волф отшатнулся, но затем подумал: что коль скоро он собирается разделить трапезу, ему следует поработать. Он одолжил у Теориона нож и принялся нарезать куски. Остальные предложили свои услуги, но он отогнал их. Казалось, он хотел наказать себя, выполняя самую ужасную работу. Когда мясо было готово, он взял свою долю и пошел за скалу. Он знал, что не удержится и съест кусок, но знал также и то, что при виде спутников, пожирающих человечину, его непременно стошнит. Поэтому он решил есть в одиночестве. Рассвет застал их всех ещё за трапезой. К лишь к полудню они снова тронулись в путь. Оставшееся мясо завернули в листья и взяли с собой. Если Уризен наблюдал за нами, заметил Вольф. Он должно быть неплохо повеселился. Пусть веселится, отозвалась Вала. Придёт и мой черед. Твой? Ты, наверное, имеешь в виду наш. Другие меня не касаются. Меня интересует то, что сделаю я. типично по властелински, заметил Вольф без уточнения. Некоторое время после этого он наблюдал за Валой. Её жизнеспособность поражала. Походка её была лёгкой, щёки порозовели, движения оказались проворными и изящными. Возможно, на неё такое впечатление оказала еда, но это не так думал Вольф. Даже когда мы голодали, она не страдала от недоедания и не выглядела усталой. Если кому-то удастся выжить и схватить отца за горло, думал он. Это будет вала. Пусть и у меня хватит сил, молил он.